Основы тартароведения Продолжение Читабельный источник находится на ресурсе tartaria.info Автор публикации – Кадыгчанский В явном мире – Андрей Голубев Житие Чингисхана Чингисхан родился в земле блун Юлдук в лето 559 по могулскому календарю в год свиньи по-могулски – Тангус, что есть лето 1162 от воплощения Бога Слова. Когда Чингис вышел из материнского чрева, то держал в руке сгусток крови, о чем бабка тут же рассказала отцу. Тот собрал своих офицеров, и один из них сказал, что сей знак утверждает, что быть мальчику великим полководцем. И покорятся ему многие земли. Отец нарек мальчика Тамучином. Но когда он был объявлен ханом, то назвался Чингис, что с монгольского языка значит море. Родословная Тамучина. чингис хан и Есуги Баядур-хан. Иесуги, Баядур хан. Иесуги почти как Иешуа или Иисус. Бартанхан, Кабулхан, Туменихан, Басикархан, Дутуминхан. Тут необходимо заметить, что могулы имеют обычай строить родословную не от основателя, а напротив, и не старше седьмого колена. Но продолжим родословие Чингисхана. Тохахан Будинжир Магог, который родился от вдовы Аланку, внучки Юлдусхана. Отец Аланку, сын Юлдуса, имени которого никто не ведает. Юлдусхан, Менги Хаджахан. Тимирашхан, Каймачухан, Симчаучихан, Букбиндухан, Мекаочин Барелхан. Кипчи Мергенхан, Каф Идилхан, Бертезинехан. Между царствованием Бертезинехана и бегством Каяна есть пресечение родословия на 450 лет, которые магулы жили между горами Иргана Конскими. Имена князей ныне известны. Однако все они были могулскими. Далее. Каян. В историю он вошел без ханского титула, вероятно потому, что официально не был им наделен. Однако по факту он являлся ханом. Илхан. Тиниис хан. Менгли хан. Юлдус хан. Айхан. Агус хан. -хан Карахан. Мунгал хан. Аленча хан. Каюкхан, хан, Дибакуи хан, Иелчи хан, Таунак хан, Турк, Иафис, Иафит, Юпитер, Нуи, Ной, Чамих, мутушлак Идрис, Берди, Мелагил, Шинан, Анус, Шис, Адам, по прозванию Сафи Юла. Когда умер Иисуги баядурхан чингисхану было 13 лет. По законам Магулов, все подданные обязаны платить хану ежегодную десятину, а таковых было до 40 тысяч фамилий, происходящих только из одного рода. Кроме того, десятину платили многие соседние поколения. Но поскольку Чингисхан был слишком молод, то некоторые подданные соседние поколения решили дань не платить. Только одна треть осталась верна Чингисхану, а две трети отдалились. Вот эти поколения. Бурганай, Карилтук, Катагуны, Чилчуты, Джагереты, Мироны, Маркеты одних раньше, о которых позже Чингисхан разным образом привел в подданство. Мать Чингисхана Улон по прозвищу Иго, что на могулском языке означает «великая», вот и разгадка монгольского иго. Иго могул, значит «великие моголы», имела она и другие прозвища. На китайском языке, Каучин, что значит престарелая женщина». На тадикском престарелая женщина». Тадиками в летописи названы таджики, вне всяких сомнений. Бану по-узбекски «байбиза», и все это значит «управительница». Она произошла породой из поколения алакнутов и была безмерно разумна. После смерти отца Чингисхана ее взял в жены Менглик Ичка из поколения кунахмаров. Далее автор летописи делает пространное отступление, в котором упоминает, что его слова у постели записывают четыре песца и он боится, что не закончит труд до своей кончины, поэтому будет излагать далее все как можно более кратко. Обращает внимание на себя тот факт, что он не использует труды более ранних летописцев, хотя и упоминает о существовании множества письменных источников и диктует весь этот гигантский объем информации по памяти. Когда Бурганай Карилтук отвел Тайзеутов, Неронов и другие упомянутые поколения от подданства природного государя, Тогда у него осталось мало фамилий. Чингисхан всячески пытался мирно предотвратить это зло, но в своей полной с небольшим 13 лет пришлось выступить с дружиной и учинить кровавую битву. Но понеже силы были равны, одолеть бунтовщиков не удалось. В лето, называемое Барс или Тигр, некий человек из поколений бунтовщиков уведомил хана о том, что бунтовщики все объединились, чтобы нечаянно напасть на него. Тогда Чингисхан, ставший уже отменным воином и командиром, собрал войско в 30 тысяч от 13 поколений, которые были верны ему в подданничестве. Вывел их в поле, где поставил лагерь с пожитками, и сам расставил войска по местам неприятель подошел с войсками в 5-6 тысяч и был на голову разгромлен. Чингиз повелел поставить 70 больших котлов с водой и развести огонь под ними. Когда вода в котлах бить белым ключом начала, всех знатных зачинщиков опустили в котлы вниз головой и заживо сварили. Затем Чингисхан Пошел в стан неприятеля, разорил там все и взял все добро и много пленных, таким образом, увеличив войско свое на великое количество воинов. Был некоторый человек из поколения Цойгиретов по имени Чамука Чечен. На языке Магулов Чечен означает человек красноречивый. Все человек прибыл к Сунгуну, большому сыну Аунекхана, Караицкого, и говорит, «Вы тут с отцом думаете, что Чингисхан друг вам, а я могу вас уверить, что он послал просить Таянхана, Найманского и Байракхана, чтобы совокупно начать войну против вас» а у них хан решил что си ведомости не надлежат совершенно презирать и верить тому что предложил чумука чечен никак невозможно ибо чингисхан за много лет не раз доказал свою дружбу делами однако же решил быть готовым ко всему в то же время припомнил сыну своему те великие благодеяния которыми он одолжен двору Чингисхана, от того времени, когда он воевал против своих братьев. Ибо надлежит ведать, что Маргус, принц Караицкий, оставил по смерти двух сынов, из которых больше прозывался Карзакур, а младший Кавер. Сии братья договор имели, чтобы разделить наследство отца своего. Карзакур имел пять сынов, Аунек или Тайрел, Якакари, Байтимур, Нумесай, Зукамбу. Все они были смелые и храбрости необычайной. По смерти отца своего рассорились из-за наследства. Старший сын Аунек, совокупившись с прочими братьями против Якакари, вынудили его бежать в земли Найманов. А те своей помощью его в такую силу привели, что пошел он на Аунека и прогнал его. Тот убежал к отцу Чингисхана, собрал там войско, вернулся и прогнал опять Якакари, который убежал к дяде своему Каверхану. Конец воинам положил Иисуги баядур -хан. никакого прибытку себе не поймев, а каймя славы, восстановил мир на землях Маргуса Караицкого и поставил княжить Аунека. Так Аунек поимел великое благопочтение к роду Чингисханову. Теперь, после получения ведомостей от Чамуки Чечена было решено выманить Чингисхана предложением скрепить союз через посредство брака сына его, Чучи, с дочерью Аунек Ханавой. Но опасаясь того, что явившись своею особою ко двору Чингиса, Аунек будет умершлен без промедления, отправились посольством самого верного офицера Букадай Канзата, чтобы он, упомянутое, предложил Чингисхану. Тот принял посла очень благосклонно и, не ведая о ложном уведомлении Чамуки Чичена, отправился в сопровождении двоих офицеров ко двору Ауникхана. В пути его встретился с отчимом своим Менглик Ичкою и уведомился о злых намерениях Ауникхана. Немедля вернулся, обильно одарил упомянутого посла и передал с ним свое приглашение почти своим прибытием Ауникхана, собственной особой, чтобы равное воздать учтивостью. Но понеже скотина сейчас так худа, что ему нечем достойно угостить дорогого гостя, то просит отложить посещение до тех пор, пока скотина бока не нагуляет. Пять или шесть дней спустя, после отбытия посла к Чингисхану, пришли некто Баду и брать его Кишлик, потребовав говорить с ними наедине, и рассказали, что когда, после лошадей одного из первых офицеров при дворе Ауникхана, подслушали разговор офицера с женой, из которого явствовало, что Ихан их решил внезапно поутру напасть на Чингисхана. Услышав сие, Чингисхан немедля послал указы ближайшим своим офицерам, чтобы прибыли вскоре, отослав женщин, стариков, детей и скот в отдаленные места Балчуна-Балак. Сам же с дружиной в две человек, все что удалось собрать за такой короткий срок, выступил в поле и приказал воинам держать лошадей под усце, ожидая приказа в любой миг начать действовать. А у них хан Караицкий приближался на восходе солнца, имея 12 тысяч воинов. Тогда Чингисхан по совету одного из своих советников по имени Кайолдар Чечена разделил войско на две части. И с одной частью спрятался в укромном месте, а другая часть храбро ожидала неприятеля в поле. Когда передовой отряд Ауне миновал засаду и встретился с воинами в поле, началась битва. Воины Чингисхана ударили одновременно с двух сторон, окружив и полностью истребив передовой отряд. Аунехан, видя, что его воины терпят поражение, кинулся на подмогу вместе с сыном своим Сунгуном. Но не помогло им большее число воинов, и все они были разбиты. Кто сумел выжить, в страхе разбежались. Сын же Аунека Сунгун тяжко пострадал от удара копьем в лицо. Чингисхан имел радость великую от того, что таким малым числом воинов удалось разгромить с небольшими потерями большой отряд. Но армия Аунека была на подходе и хан заблагорассудил отойти прочь и отправился прямо в Балчуну Балаку куда отправил загодя женщин, детей стариков со скарбом и скотиной. Но пришедший на место принужден был съехать оттуда из-за нехватки воды и перейти к реке Каласуи, где землями владело поколение конкуратов, имевшее над собой владыку Турк-Илли, сородича Чингиса. Чингис же послал одного своего офицера к Турк-Илли, С просьбой о встрече с ведомостью о том, что ежели готов он продолжить дружбу, то пусть подчинится, а ежели воспротивится, будет разгромлен. Услышал это Турк Или и рассудил, что надо надобно покориться Чингисхану и присовокупиться с его силой. Присовокупились всем поколениям и вместе пошли оттуда на реку Калануеру. Потом Чингисхан послал человека из поколения Батургинов по имени Аркайзун Бай Баядур к Аунекхану к с Караицкому. Сим выговором о том, что, Коль великую он показал неблагодарность, то надобно не забывать, что он сыном своим Сунгуном, как две оглобли одной телеги одна сломается, обе станут бесполезны. А потом Чингисхан со всем своим войском пошел на Уникхана с которые сами уже выступили против. Была битва кровавая, но счастье было на стороне Чингиса. А Уник с Унгуном вынуждены были спасаться бегством, оставив все свои земли и всех своих подданных. Побежали к Таян-хану Наиманскому, но на дороге попал в руки двух мурс Куримазу и Тамика. Те, узнав о предательстве Аунека, всех людей ханских перебили, ободрав с них все, что имелось. А Аунеку голову отрезали и привезли хану, своему Таяну. Кто-то серчал. Сказал, что у такого знатного человека лучше дворовым служить, чем убить его. Повелел запечатать голову Аунихана в серебро и укрепить на спинке его трона, так, чтобы лицо в обратную сторону смотрело. Говорят, что трижды после из серебряной маски язык вываливался и сказать что-то пытался. А... Из рта что-то выпадало. Считается, что то знамения были. Сунгун же, сын аунеханов прознав о том, что с его отцом учинили, убежал в город Хаттиен, которым владел некий вельможа из поколения Калач, именем Кализогара. А тот, вместо того, чтобы приютить его, умершвил, и послал голову его вместе с его женой и детьми к Чингисхану. После этого случая все большие соседние поколения поддались Чингисхану, а те, которые посчитали, что могут противиться, не хотели поддаться. И вот в лето 599-е по могулскому летоисчислению, называемое тангус, то есть свинья, в лето 1000 202 от воплощения Бога Слова, Чингисхану минуло 40 лет. Все мугульские поколения признали его своим великим ханом в земле Науманкура. По всему случаю учинил Чингисхан великий пир, и на тот пир явился некто по имени Кокча, прозванный образ Божий. Он сказал, что все потомки Тумучина, так назвали великого хана ранее, будут отныне и во веки веков великими ханами из рода в род. Этот кокча ходил среди зимы босым и в платье очень тонком, однако весьма здоров был. Сказывали, что белый конь к нему приходил в разные времена. И как скоро он на него садился, то поднимался к небу и там беседовал с Богом. Очень похоже на первое свидетельство об абдукции. Между тем, Таянхан найманский отправил посла к некоему Аллакусу, главному над поколением унгутов, и велел объявить, что Чингисхан день ото дня становится все страшнее». Берет в подданство соседей, а знатных людей не щадит. Всех умершвляет. Оставляет только невольников. И призвал создать союз против Чингиса. Но Аллакус не только отказался совокупиться с Таянханом, но еще послал гонцов Чингисхану с предупреждением об измене. Тогда Чингис созвал на совет всех главных над поколениями, где все поддержали начать войну против найманов. А Хан с поспешением собрал войско, чтобы предупредить выступление найманов. Было это в лето 600 по могулскому счислению. Чичкан, то есть мышь, то есть 1203 лето от воплощения Бога Слова. В самом начале войны Чингисхан отправил верного человека по имени Ченанаян с целью взять языков, дабы уведомиться о силах неприятеля. Поймавший одного наиманца, Ченанаян отвел его к собственной особе Чингисхана, и тот его собственно допросил. Выяснилось, что Таянхан, совокупившись с маркатами, уиратами и Цоей Гератами перешел реку Алтай и поспешает, чтобы застать в неготовности войска Чингиса. Чингис Хан тотчас пошел в поход против Таинхана. Будучи уже много дней в походе, караульные сообщили, что передовые неприятельские войска показались. Услышав сие, Чингис отдал команду брату своему Чичикару. Командовавшему правым крылом войска, левым крылом командовал сын великого хана Чучи. Сам стал в середине и первым ударил. В самом начале сражения хан неприятеля был тяжело ранен. Его унесли на ближайший холм, а рать его осталось без командира началась сумятица, и дабы спасти жизнь своим воинам, Тайанхан послал уведомление офицерам своего войска, чтоб те сдавались Чингисхану. Воины Тайанхана были отважны и отказались покориться, поэтому все были убиты. Сам Таян умер от ран во время бегства с поля брани. Убежал только сын его, Кутшлук, которого приютил байрак -хан. В то время, как Чингисхан ходил от Таянхана, зима близилась, потому, закончив, отправился он в свои зимние владения, а весной пошел в землю Маркатов, владел которыми хан Тахтабеги. Этот хан присутствовал при битве Чингисхана с Таян-ханом, и тогда... Как тот узрел, кто в битве станет победителем, хитро и осторожно поступил. Увел свою рать к Байраку, другому хану Найманскому. Одолев Маркатов, Чингисхан пополнил армию большим числом воинов Тахтабеги хана и выступил к столичному городу Тангут. Хан Тангутский на то время был уже старым. Поэтому заперся в стольном городе Тангуте и решил переждать осаду за крепостными стенами. Через несколько недель осады войско Чингисхана взяла крепость приступом. Старый хан был умершлен, а крепостные стены сломаны. Взяты были и прочие крепости, которые находились в землях тангутских. В каждой из них Чингисхан оставил по крепкой своей дружине. Возвратившись из Тангутского похода и переждав зиму, Чингисхан отправился во владение Байрахана, но не застал его в городе, потому что тот находился на охоте. Тогда пошел вслед за ним. Изловили Байрака и отсекли ему голову. Но один из его офицеров ушел из моггулских рук и пошел... Кутчлук сыну Таянханову и Тахтобеге хану Маркадскому, думая, что там прибудет в безопасности. Но убоялись Тахтабеги и Кутшлук силы и гнева Чингисова и убежали на берега Иртыша. Встали близ городов Карликов или Карликов и Гератов, которые имели над собой принцев Арсана и Канакабеги. И принцы те, покорившись Чингисхану, указали, где прячутся беглецы. Пытались было снова бежать. Тахтабеги попал в руки могулов и был тут же умершлен. Кудшлук же сумел убежать в город Туркестан. К Каверхану Кара Катайскому Каверхан хоть и не Обрадовался такому гостю, но все же Приютил с почестями и даже Отдал ему жены одну из своих Дочерей, а Чингисхан Не имея больше дел В той местности удалился В свою землю Чингисхан возвратился из похода Послал двух послов По имени Алтай и Тарамиш к Киргизам владел которыми у Урусхан с предложением покориться. Тот, понимая, что лучше иметь Чингиза в союзниках, чем во врагах, согласился стать данником Чингисхана и отправил с послами ему подарков, среди которых была редкая птица. У турков она прозывалась Шунгар, а у русских Кречетом. Сия птица вся бела, кроме ног, носа и глаз, которые у нее червоные, очень красные. После смерти Аунек Хана Караицкого Чамука Чичен был у Тяна Хана Наиманского, а после возвратился в свое поколение Джоагератское. Но Джоагераты, рассудивши, что Чингис – Не только государих, но и кровный родич, помня сколько человек простых и знатных было убито по его пакостям, связали Чамуку Чечена и отвезли к Чингисхану. Тот велел умертвить Чамуку лютой казнью, отрывая все члены один за другим. Тот, умирая, сказал, что поступил бы с Чингисом так же, и если бы тот попал ему в руки». Уйгуры были подданы Каверхана Туркестанского и платили ему обильную дань. Владел ими сначала Идукутхан, но потом Каверхан посадил своего дорога. Доруг наместник, судья и начальник полиции, аналог римского прокуратора. По имени Шувак. Уйгуры. Страдали от бесчинств Шувака, и чтобы освободиться, связали его и отправили к Чингисхану, прося защиты. Чингисхан очень порадовался сему и благословенно принял уйгуров под свое покровительство. Отправил одного из ближних офицеров, Идукутхану, с известием о своем защищении. Идукут хан так проникся благодарностью за милость великого хана, что просил стать сыном его. Чингис ему не отказал и даже отдал за него замуж одну из своих дочерей. Чингис хан покорил себе весь могулский народ и намерялся отомстить за все притеснения и обиды, учиненные Алтанханом ханом Катайским. Когда он сообщил о намерении всем главам различных поколений, то они все согласились и приговорили, чтобы послать одного из офицеров по имени Чахиджер послом ко двору Алтанхана. Чахиджер сообщил Катайскому хану, что ежели он согласен немедля признать Чингисхана своим государем, то пусть тут же дает ответ. В противном случае будет война, и победитель станет единственным государем. На это Алтанхан прогневался сильно и на Чингиза, и на его министра. И велел передать, что приготовится к войне. По пути назад Чехиджер зарисовал все горы, реки, дороги, приходы и прочие подробности мест, лежащих на подходе к городу. Алтан-хана. Получив ответ катайского хана, Чингис тут же выступил в катайские земли. Алтанхан также собрал великое войско и выставил его в выгодном положении на местности. Между тем, чингис -хан взял многие и многие города. Многие сжег, а большинство жителей порубел. Алтанхан для отвращения большего разорения послал одного из своих генералов с большим войском. Сей генерал уведомился от одного беглеца о том, что Чингисхан взял один из самых больших городов катайских и направил свое войско туда, надеясь на внезапность. Но не знал он, что беглец был послан намеренно и уводил в засаду. Войско Чингисхана ударило по отряду Алтанханова генерала на марше и порубили всех. Затем немедленно отправились к основному войску Катайскому. Застали их врасплох и порубили все 30 тысяч. Алтанхан же бежал и заперся в городе Камбалу. Сидя в городе, он каждый день получал ведомости о новых городах, взятых Чингисханом. И, видя, что войско неприятеля приближается все ближе, собрал на совет всех главных придворных. Выслушав все голоса, было принято решение о том, чтобы заключить с Чингисханом мир и отправили к нему посла. Чингисхан принял подданство Катая, взял дочь Алтан в жены и удалился в свои владения. Алтан же, видя, что все его северные земли разорены, оставил править Камбалу. Своего сына сам по отошествию Магулов отправился в город Нанкин, который еще от отца его был укреплен весьма. Сей город имел три стены, из которых последняя содержала 40 миль в окружности. Он был построен на берегу Великой реки, с той широкой, что ехать в судне, на гребле от берега до берега надлежало целый день. Перед отъездом он казнил нескольких принцев каракитайских, изменивших ему во время войны. И после отъезда начали каракитайцы волнения и смуты пошли по всем северным провинциям. Так что войско Чингисхана снова пошло на север, и был взят город Камбалу. Как узнал Алтанхан о делах прискорбных, о голоде и высоких ценах на хлеб, о бунтах и образорении всех китайских провинций на севере, так отозвал в Камбалу караван верблюдов с хлебом, числом в несколько тысяч, охраняла караван войско великое под командованием двух наилучших генералов. Но полки Чингисхана выступили и все войско перебили. Генералов в полон взяли, а верблюдов и хлеб себе взяли. Как уведомился об этом Алтанхан, так сам себя отравил. Пять лет Чингисхан усмирял смуты в Катае, да все сокровища Алтанхана в Камбалу искал. Посадил в каждом городе своих наместников и по крепкому гарнизону наведший порядок удалился в земли, в которых обычно обитал. Чингисхан, возвратившись из похода, осадил город Акашин в Тагунской земле. Тут у переводчика имеется сноска, в которой он предполагает, что города Акашина ныне не существует, но, вероятно, тот находится около индийской границы. Это все от того, что переводчик ассоциирует Катай, с известным ему Китаем. Но если бы он знал, что описываемые в летописи события происходили в Сибири, а не в современном Китае, то без труда нашел бы на Алтае город Кашина, стоящий на одном из притоков Аби. После взятия Акашина он вознамерился было взять остальные катайские города, которые продолжали оставаться вне его подданства. Но узнал, что поколения, не пожелавшие признать его владычество, покорились Кудшлуку, сыну Таянханову. А Куштук, по совету султана Харасмского Магомета Шаха, напал на Каверхана, отчима своего, и отнял больше половины земель. К всей ведомости прибавилась еще и другая, о том, что брат Бахтабеги хана Кудат прибыл с двумя своими племянниками к Найманам и начал оттуда беспокоить поданных Чингисхановых. Тогда Чингисхан переменил свои намерения и отправил двух своих генералов, называемых Суида-Баядур и Каму-Тушазар с великим войском против куда-то и его союзников. Онные, заставшие его на берегах реки Цумаран, ударили большинство побели. Оставшихся в полон взяли. Сия Баталия учинила окончательный разгром маркатов, что случилось в лето 613 или 1216 год. Туматы. Народ, населявший берега реки Селенги. Также показали неприятельские действия, и к ним был отправлен генерал Бургу Наян с небольшим числом войска. Туматов истребили с особой жестокостью, побивая и мучая. Против Кучлука был послан генерал, который назывался Чена Наян с великим войском. Кудшлук, вместо того, чтобы укрыться, сам вышел навстречу с большим войском, но Чен-Анаян так на него жестоко напал, что порубил все великое войско. Кудшлук с небольшим числом своих людей бежал, но их застигли и всех перебили. Только Кутшлуку удалось убежать в город Бадакшан, что в земле называемой Сарекал. Но Чен -э наян не перестал гнаться, и, встретивший мужика с сахой, спросил, не встречал ли тот новоприезжих. Мужик, не отняв рук от цехи, ответил, что видел четверых, которые отправились в Бадахшан. Тогда нагнали беглецов, пока не успели они укрыться, и всех умертвели. По возвращении в свои земли Ченнанаян отдал голову Кутушлука своему хану. И тот очень был доволен и одарил своего генерала обильными дарами. Чингисхан имел столь великое число жен и наложниц, что считается их число в более 500. Все законные его жены были ханские и княжеские между которыми было пять особо их любимых. Вот их имена. Борта Кучин, от которой было четыре сына. Кичу, дочь Алтанхана Катайского. Коризу, вдова Таянханова. Милу, Чинган. Обе последние были родными сестрами из знатого тартарского рода. Четыре сына от борта Кучун звались. Чучи, Чагатай, Угадай, Таулай. У каждого из сыновей было свое дело при дворе. Чучи ведал экономией. Чагатай ведал судом и расправами. Угадай смотрел казенные сборы. Принимал счеты из провинций, а Таулай старался о всем том, что относительно к делам военным. Промеж своих пяти сынов Чингисхан разделил главные губернаторства в Катае, дабы никогда не враждовали промеж собой родные братья. Собрал он их однажды и дал каждому по стреле, дабы они их переломили. Братья Стрелы сломали. И тогда Чингис дал каждому по Фашине связки и стрел и вновь велел их переломить. Никто из братьев не смог Фашину переломить. Тогда Чингисхан сказал сыновьям, что до тех пор, пока они вместе, как Фашина, никто их преломить не в силах. Но как только они разделятся, станут легкой добычей каждой в отдельности. Чингисхан... Утвердивший мир и благоденствие во всех своих землях, послал послом своего человека именем Макинут Ялаучи к султану Магомету Шаха Харасымскому с предложением о том, что раз их владения граничат между собой, то не соблаговолит ли султан почитать Чингиса за отца своего, потому что согласие будет обоим странам на пользу. Султан, уединившись с послом, снял с себя пояс с драгоценностями и отдал его в дар послу с просьбой о том, чтоб тот говорил только правду и учинил допрос о том, правда ли, что Чингисхану покорились все земли, включая катайские, и правда ли, что так велико могущество хана, что он предлагает султану стать сыном его». Макинут Ялаучи узрел, что султан говорит сердцем, то есть сердится, и дабы не допустить гнева, который ослепляет разум, стал ласково ему говорить, всячески восхваляя его достоинство и принижая достоинство своего хана. И так он миленько пел, что убедил султана принять предложение Чингисхана, и отправился домой с победой без войны и полным обозом подарков. И хотя Калиф Багдадский писал Чингисхану, возбуждая его к войне против султана, между империями воцарился мир и взаимность. Да так, что даже имея в руках золото и серебро, можно было ходить по одной земле в другую, не опасаясь за живот свой и не платя тамги. Первый таможенный союз. На землях Тартарии множество поколений не имели замков и крепостей, а имели деревянные дома на колесах, чтобы жить там, где вздумается. И с тех пор, как воцарился мир и порядок во всех провинциях, стали со всех концов света купцы наезжать, чтобы торговать там, где им выгодно и безопасно. Однажды Чингиз проверку учинил о цене на товары у одних купцов. И те назвали цены, на что Чингис сказал, что раз вы так высоко их цените, то знать ничего за них не получите. И все сундуки у купцов были отняты, и ничего за них не заплачено. Зато позвали других купцов, которые называли разумные цены. И тогда на торги стало прибывать еще больше купцов со всех стран. И много денег потекло в казну Чингисхана от тамги и торговых сборов. Теперь это называется тарифное регулирование, стимулирующее развитие экономики. Те купцы, которых обласкал Великий Хан, были из Харасма. Когда отъезжали они в свои земли, с ними к султану Магомед Шаху отправились три придворных офицера. Магомед Харасмский Алихаджа Бухарский и Юсуф Атрарский, которые были послами Чингисхана. Они привезли султану дружеское письмо от своего хана с рассказом о том, как Чингис помог его купцам и с выражением надежды на то, что и в Харасме также будут принимать купцов из земель Чингисовых. Си послы, прибывшие в город Атрар, пришли к губернатору, которого прежде звали Иналчик. Но султан дал ему титул Кагирхана. Купцы со своей стороны тоже отправили с послами своих людей с подарками. И один из купцов без злого умысла назвал Кагирхана прежним именем Иналчик. Кагирхан вельми прогневался из-за этого и приказал всех взять под стражу, и купцов, и послов, и отправил письмо султану о том, чтобы прибыли купцы с послами, которым он не верит в их добрые намерения, и подозревает в них лазутчиков-неприятеля. Султан, не разобравшись в обстоятельствах, прислал письмо с повелением лазутчиков умертвить, что и было исполнено. Люди... Герхана купцов и послов убили, а товары их взяли себе. Но одному купцу чудом удалось избежать смерти, и он убежал к Чингисхану. И обо всем поведал ему лично. Чингисхан пришел в ярость превеликую и приказал собирать полки и отправил письмо султану о том, что раз тот нарушил уговор о мире, то ему объявляется война. Потом послал сына своего Чучи в Туркестан выгнать остатки людей Кучлуковых. Султан Магомед, как получил известие от Чингисхана, так ушел с войском в Самарканд, а оттуда на Хаджан, на навстречу Чингисхану. В Хаджане уведомился о том, что часть его войска под командованием Чучи отправилась в Туркестан, переменил свое намерение и решил сначала разбить войско Чучи, для чего пришел на границу с Туркестаном. Стал между рек, Кабли и Камчи, чтобы пресечь пути войска Чучи. Но нашел здесь великое число воинов, побитых недавно. Нашли одного, кто был побит, но мог говорить. И тот поведал, что побил их Чучи. Те, кто живым остался, взял в полон и ушел туда, откуда пришел. Султан поспешил нагнать войско Чучи и скоро приблизился. Чучи собрал своих генералов и начал совет о том, как далее следует поступить. Один генерал сказал, что разумнее отступить, к тому же Чингисхан не приказывал вступать в битву со всеми. Но Чучи решил, что не найдет ответа, Перед отцом и братьями, когда те спросят, почему он бежал, выстроил войско и сказал делать битву с радостью. Сам несколько раз проходил ряды сражающихся, подходил к султану, чтобы его поразить своею саблею. Но султан все нападки пресек и удары отвратил щитом. Сильно воодушевились воины Чучи, видя его отвагу и удаль. В тот день они совершили великие дела. <къех> Магулы так ободрились храбростью своего предводителя, что начали побивать противника во много раз большего в силе. Султан Магомед устал кричать на своих воинов, чтобы не допустить бегства их со сражения и бесчестия. Битву прекратила ночь. Чучи приказал запалить великие огни в своем стане во многих местах. Сам под покровом ночи тихо вышел из стана. Утром неприятель пошел с боем, но обнаружилось, что в стане никого нет. А Чучи уже был у отца и рассказал о великом сражении. Чингис очень обрадовался сему и обильно наградил всех отличившихся. Между тем султан Магомед, уверившись в жестокости воинов, Чингисхана отослал полки по разным гарнизонам и сказал, что раз Чингис решил воевать с ним, то пусть сам попробует его отыскать. Потом, возвратившись в свой город, предался беспробудному пьянству и, будучи без ума, отдал приказ казнить известного шейха, почитаемого святым, заподозрив его в дружбе с матерью Турканхана. Утром, проснувшись, испугался содеянного и отправил чашу с золотом другому шейху, почитавшемуся святым, дабы тот вымолил прощение за грех убийства. Но тот шейх чашу не принял и передал султану, что не имеет той власти, чтобы искуплять такие грехи. Султан Магомед еще много бед учинил, сверг, калифа Багдадского, а вместо него посадил некого Атимулка. Из колена Термиски-Сигитского, не упоминая о том, что легко поверил ложному известию Кагирханову, который был причиной убийства послов с купцами, из-за чего началась война. В лето 615 или 1218 год Чингисхан пошел в поход с величайшей армией в Великую Бухарию. На пути присовокупились к нему Арслан Хан Карликский и Дикутхан Уйгурский, который жил на земле Бишбалыкской, и Сакнак, верховный владетель земли Амалыкской. И пошли они к городу Атрар. Уведомившись, что султан Магомед разделил свою армию по крепким городам, послал сынов своих Угадая и Чакатая в Атрар, а сына Чучи в Наджан. Послал двух генералов именами Алан-Наян и Суктубук с 50 тысячами воинов в Фарнакат и Хаджан а сам с сыном Таулаем и целой армией выступил в Бухарию. Здесь нужно заметить, что слово «бухар» по-могулски означает «ученый человек», потому что все, кто хотел разным наукам обучаться, ехали из всех стран в Бухарию. Первым городом на пути Чингисхана был Сарнук. Встретившие под стенами солдаты устроили столь страшный крик, что жители Сарнука, испугавшись, заперли ворота и приготовились к защищению. Тогда Чингисхан послал в город человека по имени Хаджиб, известного своим умением увещевать, и тот рассказал защитникам, что такому великому правителю лучше покориться, чем противиться». Благодаря увещеванию жители Сарнука переменили намерения и вышли все из города с дарами для Чингисхана. Чингис отнесся к жителям очень благожелательно. Оказал им всякую милость и повелел отныне называть город Кудшулук-балыком. Потом выбрал всех молодых и сильных жителей взял их в войско и пошел в город Нур, где жители также увещевались и открыли ворота. Там Чингисхан пополнил запасы скота и жита и направился в провинцию Бухарию. В первый день месяца Ребяхир лета 616 или 1219 года пришли к стенам Бухары. В Всем городе султан Магомед оставил великий гарнизон под командованием трех генералов, которые звались Кукхан, Сиунчхан и Кудшлукхан. Си генералы учинили вылазку числом 20 тысяч воинов против осаждавшего войска, но, получив урон, сильно растеряли свою храбрость и ночью, надеясь быть незамеченными, пытались скрыться из города со всеми своими семьями и с крабом. Но ночная темнота не спасла их от могулских воинов. Их конница настигла беглецов у реки Аму и почти всех порубила. Жители же Бухары, видя, что гарнизон покинул их... Послали за ворота города всех видных ученых-священников и знатных людей с дарами и ключами от города. Чингисхан принял ключи, въехал на коне в самую большую мечеть и спросил, не это ли палаты султана Магомета? Услышавши, что это дом божий, слез с коня и отдал узыцы коня главному из ученых. Взошел на возвышенное место в мечети и сбросил Алкаран под ноги своим лошадям. Увидевший сие, некто сий от потомства Магомета сказал, что так поступать великий грех. «Молчи, сие есть наказание Божие на нашу голову», — отвечал другой благочестивый. Солдаты тотчас стали есть и пить посреди мечети, что есть великое святотатство. А Чингисхан вышел из мечети и отправился на площадь, где жители Бухары собирались на праздники, и взошел на возвышенное место. Велел собрать всех жителей Магометанского закона и сказал им, что султан нарушил уговор, убив послов его с купцами, а теперь Бог послал его для отмщения за нарушение верности. Что же касается богатств города, то надлежит его добровольно выдать, а упрятанное через разные муки все равно будет отыскано. После, уведомившись, что многие военные скрываются в городе, Чингисхан велел сжечь его. А поскольку весь город был деревянным, то сгорело все, кроме палат султанских, сложенных из кирпича и называемых арк. А все военные люди были найдены и побиты. В таком состоянии Бухара пребывала несколько лет, пока Чингисхан заново не отстроил ее незадолго перед своей смертью. Султан Магомед... Наставил Гагир хана с войском в 50 тысяч человек у города Атрара. Узнав, что туда отправились семья Чингисхана с великим войском, прислал еще 10 тысяч во главе с генералом по имени Карача Гаджип. И гарнизон числом в 60 тысяч начал приготовляться к защищению Атрара. Дети Чингисхана осадили город, и скоро Карача-Гаджип стал увещевать Гагирхана сдать город на договоре. Но тот, зная, что его дела стали одной из причин войны, уразумел, что ему пощады не будет, и сказал, что будет обороняться до последнего. Тогда Карача-Гаджип взял своих солдат числом в 10 тысяч Отпер ночью ворота города и вышел в лагерь осаждавших. Но дети Чингисхана решили, что если он своего законного правителя предал, то значит и их может предать. Потому всех их перебили. Потом вошли в город через незапертые ворота и выгнали гарнизон за стены, где большинство было порублено. Гагирхан, видя, что город взят заперся с 20 тысячами воинов в замке. Пребывая в тесноте внутри замка, начал избавляться от солдат, посылая их на вылазки. Много раз воины Чингисхана шли на приступ замка без успеха. Но вот взяли его в голой сабли. Только Гигирхан укрылся с двумя преданными ему людьми в своих покоях и отбивался до последнего. Когда люди его были убиты, и у него не осталось ни одной стрелы, смогли, наконец, взять в полон Гагирхана и заковать его в железо. Уведомившись о том, что отец их взял Бухару, дети Чингисхана отправились туда же и повезли полоненного Гагирхана в месте, называемом Кук-Серае, Они получили письмо от отца, который повелел убить пленника, что они немедля исполнили. Чучи, оставивший армию, пошел в город Синяк и отправил к жителям человека с именем Асан Гаджи, чтобы уговорить их сдаться. Но те не послушали и умертвили посла. Чучи, уведомившись о сем убийстве, пришел в великую ярость. Взял город с набега и велел убить 10 тысяч жителей в отмщение Оставивший город под управлением сына убитого Асан Гаджи, Чучи отправился в городу Узган. Жители Узгана, зная об участи синякцев, приняли благоразумие и вышли навстречу Чучи с богатыми дарами. Чучи приказал своим воинам под страхом наказания, не чинить жителям никаких обид и ничего не брать от них. Оттуда пошел он в город Асташ. Гарнизон Асташа дерзнул противиться, за что чуче перебил всех после взятия города. Видя, что приходит его черед, правитель Наджана выгнал гарнизон загодя и повел его в городы Харасамские. Но жители города не потеряли храбрости и не хотели сдаться могулам. Да еще едва не убили посланника, посланного Чучи с предложением сдаться. Мужественно оборонялись защитники города, но могулы были сильнее. Чучи после взятия города приказал умертвить всех, кто участвовал в наглости, показанной его посланнику. Оставшихся жителей выгнали за стену города, отобрав все, что у них имелось. А в городе был поставлен крепкий гарнизон под командой офицера по имени Али Хаджа Гечдивоны. Чингисовые генералы Алтан Наян и Суктубука с 50 тысяч войска взяли город Фарнакант, После трехдневной осады порубили весь гарнизон и пошли осаждать Хаджан. Губернатор Хаджана Тимур Малик имел славу отважного воина и, чтобы не потерять ее при этом случае, не оставил ничего для защищения города. Хаджан стоит на берегу реки, где есть остров. На острове крепкий замок. В нем и укрылся Тимур Малик. С тысячу отборных воинов. Пустил четыре крытых судна, из которых обстреливались могулы, что их сильно беспокоило. Тогда могулские генералы заставили пленников из Фарнаканта кидать камни в реку, чтобы построить переправу на остров. Защитники острова сопротивлялись до последнего, но видя, что половина уже подошла к острову, сели в суда и поплыли вниз по реке. Могулские генералы, увидевшие бегство, отправили в погоду великим числом воинов. Воины не теряли суда из виду, полагая, что все равно беглецам не уйти, потому что ниже по течению, недалеко от фарнаканта, через реку была натянута цепь. Но Тимур Малик, приплыв к цепи, сумел ее расковать и проплыл благополучно. Высадившись в безопасном месте, он пытался скрыться, но могулы на конях быстро настигли пеших беглецов. Тимур Малик отстреливался от трех могулов до последней стрелы, которая была без Но и этой стрелой он сумел попасть одному из воинов в глаз, остальные устрашились его и не смогли схватить Тимура. Так Тимур-Малик спасся и пришел в ближний город, где стоял гарнизон султана Магомета. Там, собрав в скорости великое войско, пошел в город Фарнакант. А порубивший могулов, стоявших там, вернулся к государе своему султану Магомету, который за верность его хорошо наградил и позволил жить до смерти в покое в городе Шам. Когда генералы Чингисхана возвратились к нему, султан Магомед, уведомившись о намерении могулов идти в Самарканд, отправил туда войско числом 110 тысяч с великим числом слонов и 30 генералами. Прибывшие окружили город широким рвом, который был копан до самой воды. Магулы знали о всех приготовлениях, но это не изменило их намерений. На пути к Самарканту произошла великая битва с войском, пошедшим на вылазку. Но были побиты воины султана с кровью великой. Пришед к городу, пошли на приступ и сечь продолжалась весь день. На следующий день... Продолжалось, а на вторую ночь бывший в городе Кади, поссорившись с генералами, вышел из города и отдал ключи Чингисхану. Магулы. вошедшие через эти ворота, тут же захватили и другие и отперли их. Город немедля был захвачен. Чингисхан повелел порубить все войско. Спасся только один Алауп хан с тысячу воинов. Затем Чингис отдал город на разграбление и отдал своим генералам 30 тысяч граждан семьями, лошадьми и имуществом. Прочих обывателей простил, оставив жить в городе, обязав платить дань 300 тысяч золотых динариев в год. По завоеванию Великой Бухарии и взятии Самарканда Послал Чингисхан сынов своих Чучи Угадая и Чагатая с великой армией в стольный град Харасм, в котором засели четверо особо приближенных к султану Магомету Хамар, Магул, Гаджиб и Фирудуни Джери. Главным там был Хамар, как сродник султана, и имел самое великое войско. Не имея точных сведений о продвижении войск могулов, жители Харасма пасли скот на ближних пастбищах и внезапным налетом передового отряда всю скотину от города отогнали. Видя это, горожане совершили вылазку в 10 тысяч человек, надеясь одолеть число, и настигли отряд со скотом у небольшого града, принадлежавшего Харасму. Но могулы отважно сражались и подоспевшие полки взяли в котел нападавших, перебили всех, спаслись не больше сотни. На следующий день пришла остальная часть войска и началась осада. Осажденным предлагали сдать город в обмен на жизнь и обещание отпустить с женами и детьми, но не пожелали они сдаться. После семи месяцев осады Магулы отправили 3000 человек, чтобы отвести реку Цайгун, текущую под городом, и тем лишить неприятеля воды. Но горожане уведомились об этом и послали великое число войска туда и порубили всех отряженных на рытье. Тогда между братьями возникли противоречия и стали не ссориться. Прознав о том, Чингисхан назначил главным над всеми, угадая, и тот единолично стал править войсками. Наконец, город был взят. Сто тысяч порубили, а остальных полон взяли. Да такое множество, что каждому воину досталось по 24 человека. Меж тем, Чингисхан всю весну жил в квартирах у взятого города Самарканта. А потом пошел на город Нахшапу. Взявший город без всякого сопротивления, пошел оттуда под град Термис, который начал сопротивляться. Порубили всех, кроме одной старухи, которая в обмен на свой живот обещала дать превеликому жемчужину. «Где жемчужина?» – спросили старуху. А та отвечала, что проглотила ее. Тогда взрезали старухи чрева и истинно нашли там великую жемчужину. Воины могулские, увидев сие, стали все мертвым животы вспарывать, думая, что еще найдут, но не нашли. Оттуда Чингисхан повел полки в город Балк, который в то время был столь великим, что в нем размещалось 1200 великих мечетей не считая малых, и 200 публичных бань. Когда были уже близко, горожане предложили сдаться по уговору, но Чингис, полагая, что до тех пор, пока их правитель Султан Магомед Шах жив, верности от горожан ждать не придется, и взял город одним приступом всех, порубил стен, разрушил, а дома сжег. Потом послал сына своего, Таулая, с многими заслуженными офицерами и многочисленную армию в город Харасан. А покоривший все остальные города в этой местности отправился к городу Талхан, который был вельми крепким. Семь месяцев длилась осада, и только когда Таулай, взявший Харасан, вернулся к отцу с подмогой, город был взят, и все в нем порублены. Город Андираб также был взят, а его горожан постигла та же участь. Оттуда пошли для осады города Бамиана. Бамиан защищался ожесточенно. Магулы потеряли там много воинов. Когда же убили сына Чагатая, которого Чингис очень любил, пошли на главный приступ и взяли таки город, разрушили до основания, разорили и всех порубили. Чингисхан приказал звать то место Маобалик, что с Магулского означает «злой город». Прежде чем отправиться в Самарканд, Чингисхан послал трех своих наивернейших генералов – Чена Наяна, Судай Баядура и Тагарач Кантарета с войском в 30 тысяч конницы за султаном Магомедом, который переправился через реку Аму, чтобы укрыться в Персии. После многих походов и возвращений чингисовые генералы прибыли в город Герат, где командовал султан хан Малик. Тот объявил им, что является подданным Чингисхана и никакого сопротивления оказывать не собирается. Чен Наян и Судай Баядур пошли вместе с султаном хан Маликом, а тагачар Канторет не доверился красным словам и учинил приступ городу. Сие предприятие дорого ему стало. Его полки были порублены, а сам он был ранен стрелой в голову, а чего вскоре умер. Султан хан Малик с радостью уведомился о прибытии в город Газмиен султана Джалалудина, бывшего сыном султана Магомета. Послал к нему гонца с письмом о том, что, ежели тот желает, может прийти с войском, какое сможет собрать и учинить баталию с могулами, бывшими в его городе. В то самое время Чингисхан отрядил 30 тысяч войска под командованием Угара по прозвищу Калшан, что с Магулского значит «забавный человек», на отсечение Гачмиена, Сагила и Кабула от прочих областей султана Магомета. Угар разделил войска на малые части с отдельным генералом во главе чтобы занять все территории, по которым могли пройти полки и обозы султана Магомета. И один из генералов Кутукту-Наян уведомился о выступлении султан Хала-Малика с великим войском из Герата для совокупления с войском султана Джалалуддина и находится близко. Кутук наян решил ударить по полкам утром, но султан Малик проведал это и спешно ночью увел войско к султану Джалалудину. Табачик и Малков пришли столь тихо к Сагилу, что едва не взяли его с набега, потому что жители их не ждали. Тогда могулские генералы начали осаду и начали принуждать горожан к сдаче, но султан Джалалуддин, приумножив войска полками султана хана Малика, напал столь поспешно, что могулы понесли потери более тысячи воинов и отступили к Утукту-Наяну. Султан нагнал их и могулы были вынуждены принять баталью. Левым крылом командовал султан хан Малик правым крылом командовал один из старых офицеров султана Магомета, а по центру встал сам султан Джалалуддин. В таком расположении напали на Магулов. Битва продолжалась с самого утра и до темноты. Ночью Кутукту Наян приказал набить соломой все имеющиеся шапки и тулупы и выставить их позади обоза с верблюнами. Утром полки султановы начали битву, но увидели великое число пехоты за обозами. Решили, что это подмога и едва не побежали в страхе. Но султан Джалалдин разгадал уловку могулов и ободрил своих воинов. Те с удвоенной яростью бросились в атаку и побили почти всех. Очень мало кто смог уцелеть. И в их числе три генерала. Чингисхан... Уведомившись о Сим несчастье, весьма огорчился и собрался идти в ту сторону. А люди-султаны меж тем делили добычу, и во время дележки султан-хан Малик поссорился с генералом по имени Сифудин Малик из-за лошади. В пылу султан ударил Сифудина плетью по лицу, и тот увел все свое войско, бывшее из поколения Канкли, в Керманские горы, ныне это север Сирии. Надобно пояснить здесь, что Канкли были магулами, но служили туркам, потому что мать султана Магомета Туркан Хатун была из поколения Канкли. Султан Ханмалик же удалился в Герат, когда султан Джалалуддин Уведомился о выступлении Чингисхана и пошел к реке Сир-Индия, но Чингисхан не замедлил за ним и пришел в город Хазмиен, жители которого безропотно сдались. Уведомившись от граждан, что Джалалудин 15 дней только отбыл, пошел за ним в самой скорости. Нагнал их у реки, пока те не успели переправиться». Видя, что его небольшая армия окружена великими войсками магулов, султан решил принять битву. С самого начала Чингисхан поручил двум своим людям по имени Кугур-Калшан и Катур-Калшан примечать султана, дабы взять живым баталия шла с утра до полудня когда султан джалалудин видя что людей осталось совсем мало теснимой магулами предпринял очередную попытку пробиться из котла выскочил он на берег и прыгнул в воду на лошади та его на другой берег перевезла на глазах у всех где тот спокойно сел верхом помахал ручкой и ускакал Чингисхан очень был впечатлен удалью султана и сказал, что счастливый тот отец, кто имеет такого сына. Послал за ним погоню во главе с Дубай-Наяном и Балай-Наяном. Те гонялись за ним долго, пока не потеряли у самой индийской границы. Тогда, когда тагачар Конторетта убили под Гератом, его войско перешло под команду к Чена Наяну и Судай Баядуру, и те, уведомившись о всем происшествии, отправились в Герат, чтобы отомстить. Но жители города открыли ворота и вышли навстречу с дарами и угощениями. Сказали, что они никак не причастны к тому злодеянию Стагачар Кантаретом. Магулы, не причинив никакого вреда жителям, взяли от них только то, что требовалось для похода, и отправились в Нишабур. Султан Магомед, уведомившись о том, что за ним отправлена погоня 30 тысяч человек, по совету знатных людей ушел с малым числом человек в город Качвин в провинции Ирак а в Нешабуре оставил первых господ своего двора. В Качвине правил сын его султан Рукнудин, под командой которого было 30 тысяч воинов. Когда приблизились они к городу, Рукнудин с несколькими людьми встретил отца и проводил в город, оказывая всяческие знаки почтения. Между тем Наян и Судай Баядур пришли в Нишабур и послали к правящим господам с предложением сдать город. На что те ответили, что прежде пусть они их владыку султана Магомета одолеют. Тогда они также покорятся и откроют ворота города. сим ответом прислали могулам богатый подарки. Ченан-Наян и Судай-Баядур рассудили, что ответ им по нраву, и послали копию указа о том, что города, которые откроют ворота, окажутся под защитой, а те, которые станут противиться, подлежат разорению. Сами пошли в город Мачан-Даран. Взяв город силою, побили всех жителей и узнав, что султан Магомед находится в Кучвине, отправились в Ирак. Султан Магомед уведомился о приближении могулов и побежал в город Кариндер. По пути столкнулся с несколькими полками могулов и чудом не попал в полон, потеряв свою лошадь, в которую попала стрела. Спустя, уведомившись, что могулы подступают к Кариндеру, побежал в землю Гелан и город Истидар, что на берегу Кулсума. И еще одно из названий Каспийского моря. От Истидара на корабле пошел в землю Абаскум-Кичире, Дагестан. А могулы, видя, что он уплыл, вернулись в Карендер, Взяли его и разорили. Полонили жену султана Магомета и сына его Каясудина. И пошли к городу Илан, который стоял в стороне столь дождливой, что не было в Илане ни колодцев, ни реки поблизости, зато воды было довольно всегда. Но как прибыли могулы в Илан, жители его пребывали в необычайной нужде, потому что не было дождя 40 дней. Тогда решили горожане, что это кара Господня за то, что ими правит султан Магомед, и послали они в лагерь к могулам для заключения договора. Как только уговор был подписан, Разразился обильный дождь, такой обильный, что улицы города превратились в реки. В Алане моголы взяли превеликое множество драгоценных камней и других ценностей. Послали все вместе с матерью и детьми султана Магомета, которые находились в городе к Чингисхану. А тот приказал всех их убить. Султан Магомед, как узнал о случившемся, заболел. И от душевных мук умер. 20 лет он правил богатой страной, но потерял все. И был похоронен в том платье, в котором пал. Это случилось в лето 617 или 1220 год. Называемое Дилан, что значит Зумей. Чена, Наян и Судай, Баядур пошли в провинции Аран, Адербейцан. Армения и Азербайджан, и покорили их. Город Шамакия дерзнул оказать противление, за что был разрушен и разорен. Оттуда, взявши 10 проводников, отправились в город Дербент, несмотря на то, что в назидание другим одного убили, проводники вели могулов тропами, где тайно стояли кипчаки и алланы. Видя беду, в которую попали генералы, послали одного из своих офицеров к кипчакам с богатыми дарами. Тот сказал им, что кипчаки с могулами одной крови, и надобно быть заодно. Совокупившись, могулы и кипчаки напали на Алланов, и многих побили, а многих в полон взяли. И, видя то, кипчаки усомнились в красных словах могулов и ушли к русам, а совокупившись с русами, вернулись к Могулам. Те увидев, вы сделали вид, что убегают, на 10 дней отошли в землю Черкасов. Вместо для себя полезное. Вернувшись, напали на русов с кипчаками и разбили их, много взяв в полон. Через 7 дней привели их через земли кипчакские Хану. который встретил их на границе царства Бухарского. Очень был Чингис радостный и наградил всех дарами и почестями. Вполне может быть, что здесь идет речь о том событии, которое нам известно из слова о полку Игореве. Мы говорили ранее, что Таулай – от отца своего был отправлен с великой армией в город Харасан. В те времена это был Великий Град, а жители его настолько богаты, что допускали много вольностей и часто не подчиняли своему владыке султану Магомету. Недалече стоял Град Мевру, который также был силен. Таулай отправил к нему двух лучших офицеров с великим войском. Но правитель Мевру, шейх Улисан, вывел горожан и навстречу, неся великие дары и ключи от города. Между тем, некто буга Туркман ушел с людьми, верными султану Магомету, в леса. По отбытии Магулов вернулся с тадиками и туркманами и принудил жителей, чтоб признали его командиром. В то же время маджар Улмурк, который ранее был губернатором в Мевру и которого султан Магомед отлучил, узнал о смерти Магомета, сел на быстрого лошака и прибыл в Мевру. Буга Туркман собрал жителей города и сказал им, что отдает правление Маджар-Улмаку, бывшему ранее у них губернатором а сам просит быть простым горожанином, что было встречено с великой радостью. Человек, которого ведал казной в Мевру, послал тайное письмо с рассказом о случившемся в хар -Росом. Но гонца перехватили на заставе, и письмо показали маджар Улмуку, а тот приказал умертвить изменника. Когда сие случилось, могулские генералы... Ничего от Мевру Дурного не ожидали. И пошли в земли Мазендарана. Там, в стольном граде Ячера, который покорился им мирно, они узнали о случившемся в Мевру. Губернатор Ячеры Бага просил генералов дать некое войско, чтобы тот вернул Мевру в подданство Чингисхана. И те дали ему 7 тысяч человек. По пути к Мевру. Бага-Улмук уведомился о том, что Маджар-Улмук увеличил гарнизон до 80 тысяч воинов, остановился и послал двоих офицеров, дабы те передали о том, что гарнизону надлежит сдаться. Но Маджар-Улмук повелел убить офицеров и приготовился к отражению. Когда магулы узнали о Сием, то убили своего командира богу Улмулка и вернулись к ячеру. Маджар Улмулк так этому радовался, что учинил пир, великий для всего города, но недолго радовались. На следующий день приехал комендант города Амуя с некоторым войском туркманов и сказал, что великое войско могулов приближается сам встал у реки неподалеку от Мевру, чтобы задержать Могулов на переправе. Но передовой отряд Могулов побил туркманов. Были убиты многие, в том числе и их командир, а оставшихся взяли в полон. Это был сам Таулай, покоривший Харасан. Прибыл он... К Мевру в первый день месяца Муварема, лето 618 или 1221 год. Воины гарнизона совершили многолюдную вылазку, но были побиты и, потеряв тысячу человек убитыми, отступили за стены. Осада продолжалась три недели. И вот Таулай, который начал приходить в нетерпивость, Велел воинам, имевшим щиты, идти впереди. Остальных разбил на 200 частей и сам повел на приступ. Маджар-Улмулк вышел из города с дарами и попросил о договоре. Таулай взял сокровища и приказал выйти из города всем до единого. Отделил художников и помиловал прочих. Велел изрубить а песцу вести учет каждого побитого. Велик был град Мевру. Но даже виды видавшие подивились, когда песец показал более 100 тысяч имен порубленных. До сих пор Мевру четырежды разоряли и каждый раз убивали от 10 до 60 тысяч. Затем... Таулай поручил командовать Градом некому человеку по имени Амирчаи удин а казной ведать поставил армисту. Повелел им наладить мир на землях, отдать их уцелевшим, чтобы продолжить земледелие. Сам с войском отправился в Герат, в котором Мелик, Шамсуд-Магомед самовольно взял губернаторство и вооружил армию около ста тысяч человек. Таулай, прибывший в Герат, отправил посла с предложением сдаться, но мельх Шамсуддин магомед убил его и совершил вылазку. Сечь была столь жестокая, что кровь реками лилась. Одних только офицеров Таулай потерял более 1700, не считая простых воинов. Перелом наступил, когда Мелик Шамсудин Магомед был убит стрелой, попавшей ему в голову. Тогда его воины, оставшись без командира, растеряли свою храбрость и побежали в город. А за ними и могулы поспели. Сняв шишак... Таулай сказал горожанам, что он сын Чингисханов и дает слово помиловать их, если добровольно станут данниками великого хана, и дань будет назначена вдвое меньше, нежели та, которую они платили султану Джалалудину. Из того промеж горожан возникли разногласия. Те, кто согласился признать владельцам Чингисхана отошли в одну сторону, а те, кто решил не покориться, в основном люди военные, на другую. Таулай взял всех и побил непокорных. Тех же, кто присягнул Чингисхану, помиловал и сдержал свое обещание, данное с неприкрытым челом, до начала приступа. Губернатором назначил мелик Абубакера, а казну вручил Менгетею и возвратился к отцу своему в город толкан Гератские жители вначале были очень довольны новым губернатором и идентантом, которые и подлинно были достойными людьми, но немного времени спустя уверовали в непобедимость Джалалудина и убили своих правителей. И выбрали себе нового губернатора именем Мелек Мабарисуддин. О уведомился Чингис Хан, и Вельми бронился на Таулая, что не побил всех гитацев а отправил своего генерала по имени на Наян с 80 тысячу воинов, приказав никого в живых не оставить в Герате. Означенный генерал прибыл к Герату, разделил войско на четыре части и начал приступ с четырех сторон. Через шесть дней город был взят, а жители все порублены. В живых осталось всего 15 человек. Стены были порушены до основания, после чего вернулись Чингисхану в город Харасан. Все случилось в лето 619 или 1222 год. Чингисхан, покоривший всю землю Иран, И, умертвив всех несогласных быть его данниками, уведомился о том, что жители земли Катаи начали приходить в движение по совету своих детей и генералов. Отправил сына своего Чагатая с великой армией в Гелан для поиска султана Джалалуддина. Третьего сына своего Угадая отправил к Газмиену для сопротивления предприятиям некоторых господ от двора султана Магомета и для учинения наказания жителям Газмиена. Сам же сыном Таулаем отправился к Турану. Тураном назывались все земли сибирские от Енисея до Кавказских гор и от Ледовитого океана до Туркестана. Примечание переводчика. Дабы лучше оттуда видеть, что происходит в Катае. Угадай и Чагатай закончили свои походы полным покорением земель, в которые они ходили и присоединились к отцу и брату. Не смогли они тогда изловить султана Джалалудина, но привезли к отцу ученых из Бухарии. Два из них были допущены к беседе с самодержцем. Сие было весной в лето 620 или 1222 год. Спросил их великий хан, кто они и чем заняты. Те рассказали, что они магометане, то есть слуги всемогущего бога и посланные учить добру. Должны раздавать нищим четверть от того, что ему удается собрать, и от торговли. Молиться пять раз в день. Поститься всю двенадцатую луну, да так, что ничего нельзя внутрь до захода солнца. Хотя бы однажды посетить Мекку. Все было любо Чингисхану, кроме последнего. Ему показалось смешным, что нужно ехать куда-то и что магометане отличают пригодное место для молитвы от непригодного. Ведь Бог он везде, к чему нет нужды ехать на молитву. Отпустил он с миром бухарцев, вручив грамоты о том, чтоб подать не платить никому. Послал Чингисхан нарочного к сыну своему, Чучихану, который жил недалеко у земель Кипчакских, где на границе с Туркестаном в лесах водилось изобилие зверей чтобы начали люди сгонять зверя для государя, чтоб тот мог охотой себя повеселить. Чучи собрал много людей, чтоб зверя сгоняли, а сам выехал встречать отца с богатыми дарами. И зная, что в походе лошади отца худые стали, пригнал вместе 20 тысяч белых коней, 20 тысяч серых с яблоками, 20 тысяч 90 бурых, 20 тысяч вороных и 20 тысяч чубарых, то есть с темными пятнами по светлой шерсти коней. Всего 100 тысяч 90 голов. Кроме того, привез он подарки и своим братьям. Повеселившись на охоте, Чингисхан вернулся в свои земли и там уведомился о том, что губернатор Тангутский по имени Шидурку взбунтовался против него и отправился в поход. Шидурку дерзнул вывести против Чингисхана войска, по численности равное, но все были порублены, а сам он бежал в город Тангут. Между тем Чингисхан, порубивший всех и поджегший все города, возвратился с великим числом пленников. За ним последовал посол от Шидурку, чтобы вымолить прощение. Чингисхан выслушал посла и отпустил с добрыми словами. Как только уехал посол, почувствовал Чингисхан болезнь. И видя, что она день ото дня приумножается, вспомнил свой давний сон, виденный в Катае, и понял, что это конец его пришел. Позвал к себе сыновей, и сыновей большего своего сына Чучи, который в то время уже умер. У смертного ложа отца дети его и внуки услышали его последнюю волю о том, чтоб не ссорились они никогда, помогали и поддерживали друг друга, а наследником империи великих Магулов объявил сына своего угадая, чтоб все его приняли государем и беспрекословно подчинялись, и наказал, чтоб смерть его держали в тайне до тех пор, пока не отомстят бунтовщику Шидурку и не разорят Тангут. Обнял каждого по очереди и умер. Принцы сдержали слово данное отцу и, взявши великое войско, пошли на Тангут. Город взяли, разорили, Шидурку умертвили, а оставшихся в живых увели в полон. После похоронили отца в месте, на которое он сам указал, будучи на охоте. Он заприметил высокое стройное дерево на берегу реки и обещал похоронить себя под этим деревом. Дети сделали все с величайшим чанием и почтением. После, когда на этом месте вырос огромный лес, стали хоронить всех потомков Чингисхана, которые были ханами в этих землях. И называлось место упокоения Бурхан Калдин, что противоречит сведениям, известным из европейских источников, а якобы тайном погребении на дне русла оттверденной реки и прочих страшилок с истреблением 20 тысяч невинных мирных жителей после похорон. Однако создается устойчивое впечатление о том, что Либо автор, либо переводчик намеренно не указывает города, где Чингисхан жил постоянно. Определить его ПМЖ, а значит и предположительное место захоронения на основе летописи невозможно. Однако, если брать в расчет средневековые географические карты, то Стольный город Чингисхана находится где-то в районе плато путарана Чингис-хан родился в лето 559 или 1162. -е. Называемая Тангус, свинья. Объявлен ханом в тот же год, названный Тангус, а умер в лето 624 или 1227 год, которое могулы называли Таух, курица. Здесь явные нестыковки с датировками, вероятно, из-за топографической ошибки. Потому что ранее в тексте была указана дата, увеличивающая возраст Чингисхана, чуть ли не вдвое. Примечание автора Чингисхан был правителем великого ума. Он первый создал армию, по образу которой по сей день все войска в свете формируются. Все войско делилось на корпусы в 10 во главе стаман. Агаси, что значит Десятитысячский Корпусы состояли из батальонов В тысячу человек Командовал каждым из которых Свой командир Мины Агаси, что значит Тысячские Батальоны состояли из рот По сто воинов С гусь Агаси, то есть сотником Во главе Асии роты разделялись На плутонги Каждый из которых командовал Ун-Агаси, что значит «десятник». Но все офицеры исполняли приказания одного своего генерала. В армии был введен жесткий порядок, при котором отличившиеся всегда получали награды и подарки, а провинившиеся, допустившие какое преступление, карались смертью. Один раз в год Чингисхан Устраивал проверку всему войску и гражданским чиновникам, где проверял их выучку и сообразительность. Самые сметливые и отважные становились офицерами и постоянно росли по службе. Данная статья опубликована на ресурсе tartaria.info, автор Кадыгчанский. Продолжение следует.